Глава 17 Знак выхода. Вот тебе свеча, чтоб спальню осветить, а вот тебе палач, чтобы голову срубить. В прошлом году мой домовладелец решил немножко обновить все свои дома, потому в зданиях на нашей улице появились новые пластиковые окна и распределительные щитки, а вслед за ними повышение арендной платы. Новый щиток — штука нежная, Ему не особо нравится стиральная машинка, ему не нравится даже одна капелька воды под электрочайником, а еще нельзя одновременно включать чайник и тостер. Он так часто вырубает электричество, что в шкафу под лестницей у меня теперь постоянно лежит фонарик, чтобы подсвечивать себе путь, когда я в потемках иду включать рубильник. Я пожаловалась арендодателю, и он сказал, «Ну, то есть все работает. Видите, как я позаботился о вашей безопасности?» И ни слова о том, что всю замену электрики делал кто-то из его ушлых двоюродных братьев. У меня тоже довольно нежный внутренний распределительный щиток. Переключает из реальности в галлюцинации за один удар сердца. Однажды мне лечили зубы под новокаином, и мне показалось, что мои ноги вдруг выросли до таких размеров, что торчат из кабинета на улицу. Похоже, это наследственное. Думаю, у мамы было то же самое. Рубильник срабатывает примерно по одним и тем же причинам. Нехватка сна, высокая температура, испуг, в том числе внезапный, шок, стресс. Недосып на первом месте. А ведь тогда, в феврале, мама как раз родила Джо. Лучшей причины для недосыпа и не найти. У каждого человека иногда выключается рубильник. В таком состоянии информация, поступающая от органов чувств, не может считаться достоверной. Мы видим, слышим, обоняем и осязаем то, чего нет. В итоге мозг просто перегружается, пытаясь самыми витиеватыми способами объяснить этот поток странных данных со всех сторон. За свой рубильник мне уже не так стыдно, поскольку теперь я знаю, что у всех иногда выбивают пробки. Пусть даже в моем случае система работает чуть хуже, чем у остальных. Но этот предохранитель — не самый ненадежный узел моей конструкции. С этим еще можно жить. А вот с чем у меня проблемы, так это со знаком «выход». Можно подумать, что я последний человек, который будет искать легкий выход, особенно с учетом того, что я на себе прочувствовала, что значит быть оставленной. Однако я как раз в группе риска. Когда кто-то близкий входит в воду и не возвращается, остальные запоминают эту опцию. Она как будто зажигает в нашей голове знак, подобный тому, который горит обычно возле пожарного выхода или в гостиничном коридоре. Ведет до следующей двери, потом до следующей и никогда не гаснет, даже если вырубается основной источник электроэнергии. И как только этот знак вспыхивает в голове впервые, выключить его почти невозможно. Я спорила с этим знаком, я его игнорировала. Я толкала вперед эти неподатливые двери пожарного выхода, чтобы обнаружить за ними коридор, манящий подсвеченный синими огоньками вдоль плинтуса и разворачивалась обратно туда, откуда пришла. Иногда мне даже казалось, что любой другой путь более труден, извилист и непонятен. Иногда я думала, что единственный выход — это тот подсвеченный коридор с горящим указателем. Я научилась уходить оттуда, невероятными усилиями нащупывая в темноте обратный путь, изо всех сил прислушиваясь к подсказкам, которые приведут меня в безопасное место. Когда родилась Сюзанна, я дала себе обещание отворачиваться от этого знака, едва завидев его, и идти туда, где более безопасно, где я могу видеть ее, слышать и обнимать. Но даже тогда знак не погас. Я просто смогла с ним договориться. Отчасти из-за этого табло «выход» я никогда ничего не довожу до конца. Например, эти записи. Не знаю, сколько раз я уже всё это писала, переписывала, сколько вариантов у меня скопилось, где эти кучи файлов, дискет и бумажных папок с уже проржавевшими и рассыпающимися скрепками. Если я скажу, что у меня есть как минимум три рукописи, в которых о Сюзанне ещё даже речи не идёт, а она на данный момент уже подросток, то вы вполне сможете представить, о каких объёмах текста идёт речь. Я приезжала на бдение, гуляла с собакой вдоль реки, собирала камыш, смотрела, как перестраивают наш старый дом, восхищалась приведённым в порядок садом и думала, что пора бы заканчивать свою писанину. Потом собака умерла, родилась Сюзанна, у нас появилась другая собака, я носила дочь в слинге или водила за ручку, Собака скакала рядом по тому же берегу реки, а я гадала, куда же дело предыдущий черновик и как мне в конце концов закончить рукопись. А по возвращении домой я либо забывала о ней, либо вспоминала о ней, причем ни то, ни другое меня не устраивало. Что будет большим предательством? Закончить рукопись, как будто она может вместить всю правду о моей удивительной маме и обо всем, что она для меня значила, либо бросить на середине будто бы мне всё равно. Поначалу я говорила, что пишу для Джо. Это звучало благородно, как будто я хочу сохранить для него память о маме, поскольку он не помнил ни её, ни даже места, где родился. Правда, в итоге мне стало казаться, что я поступаю жестоко, перечисляя всё, чего он был лишён, и рассказывая, что после её исчезновения мы жили так, будто бы всё это предали». У него есть несколько фотографий, которые мы с Эдвардом для него сохранили, так что он знает, как мама выглядела. Более-менее. Она терпеть не могла фотографироваться. На одном фото она сидит под деревом в саду. Её почти не видно, и тень от дерева падает на лицо. На другой фотографии она на диване со мной и новорождённым Джо. Она смотрит на меня и смеётся. Мы сидим нос к носу. Одинаковые носы, одинаковые подбородки, одинаково собранные волосы. Джо похож на красный пузырь в белом комбинезончике. Интересно, над чем мы смеялись? Я не помню, как делали этот снимок. Даже диван не помню. Я запретила себе поступать так, как моя мама, пока не запишу все, что смогу о ней вспомнить. Правда, это было еще до рождения Сюзанны — после которого пришлось внести в соглашение поправку, согласно которой я обязана была дождаться 18-летия дочери, прежде чем решиться уйти и никогда не вернуться. Я прикинула, что 18 лет уже достаточно взрослый возраст. Я-то жила без мамы уже с восьми, так что 18, по моим меркам, это довольно много». Однако затем я поняла, что после рождения собственной дочери стала скучать по маме ещё сильнее, чем прежде, так что вынуждена была пересмотреть своё решение. Может быть, когда Сюзанна родит, я тоже буду ей нужна? Возможно, для меня ещё найдётся занятие. Так что все черновики, которые я писала как бы для Джо, перекочевали на чердак, на корм мышам». Потом я открыла для себя текстовые редакторы, а вместе с ними уйму новых способов загубить написанное. Дешевые ноутбуки — идеальные компаньоны для любителей жечь рукописи. А вдруг на этот раз я закончу текст? Мне что же, придется заново торговаться с этим указателем выхода? Или на последней странице меня поджидает дьявол со сложенными на груди руками с триумфальной ухмылочкой? Мол, наконец-то. «Дописала своё прощальное письмо? Долго я тебя ждал. Тридцать лет ты оттягивала момент, когда вдруг поднимешь голову от бумажных куколок, которых вырезала за кухонным столом, и поймёшь, что что-то не так, и выбежишь через заднюю дверь, прямиком к реке, по следам своей матери. Отмазки закончились. Сдай работу и выйди из класса. Дополнительное время истекло» а теперь дежурные выключат свет, уберут парты и запрут все двери, кроме одной. Той, над которой горит табло «Выход». Я винила маму в том, что она поверила этому знаку, и что в итоге я ни во что не ставила ценность собственного существования. Мне было стыдно, что меня одной оказалось недостаточно, чтобы она захотела остаться, что она отказалась слушать и мой голос, и Эдварда, и Джо, но это было до того, как я узнала о Джонатане. Смогла бы я договариваться со знаком «выход», если бы по ту сторону двери звучал голос моего ребёнка? Вряд ли. Если ты мать, ты всегда будешь во всём виновата. Теперь я это знаю. Слишком долго рожала, слишком быстро родила, недокормила, перекормила, носила на руках, не носила, подталкивала вперёд, придерживала, перелюбила, недолюбила — тебя все равно будут обвинять просто потому, что это твои дети. Ты их рожаешь, нагружая собственным сомнительным генетическим багажом и отправляешь в мир разбираться с персональным набором часовых бомб. К тому же есть еще разные внешние обстоятельства. Например, бедность — фактор риска, причем для любых заболеваний. И Сюзанна об этом знала. Она знала, что, заполняя анкеты перед школьными поездками, я всегда ставила галочку в графе, касающейся частичной компенсации стоимости. Она знала, что школьные обеды оплачиваются не из родительского кармана, а благодаря заявкам от школьного секретаря. Школьную форму мы покупали с рук. У нее были обычные ботинки без фигурных подошв и прячущихся в каблучках куколок, как у богатеньких девочек. Мне казалось, это не имеет значения. Мне даже в голову не приходило, что такие вещи могут спровоцировать расстройство. Переезд — тоже фактор риска. Если ты каждый раз заключаешь договор аренды всего на год, то переезд становится нормой жизни. С пяти до восьми лет Сюзанна ни в одном доме не жила настолько долго, чтобы мы развешивали там фотографии и рисунки. Не то чтобы мне это нравилось, но и бороться с таким положением вещей я не стремилась. Каждый раз, когда надо было переезжать, Сюзанна устраивала недельную акцию протеста, но в остальное время не говорила ни слова. Однако хоть говорила, хоть не говорила, факт остаётся фактом и занимает своё место в списке потенциальных причин ментальных расстройств. Неполная семья тоже в этом списке. Дети становятся тревожными. Они примеряют на себя роль взрослого, они берут на себя ответственность за своего единственного родителя. У них нет ощущения безопасности. Кто виноват? Я. Это я никогда не предлагала ей относиться к отцу как к равноценной альтернативе мне, как к достойному плану «Б». Я вообще никогда особо не поощряла ее встречи с ним. Чувство вины за чью-то болезнь вообще не помогает — Когда надо сохранять самообладание, терпеливо разговаривать с медиками, когда надо не расплакаться, пока висишь в телефонной очереди, чтобы узнать, на каких условиях банк выдает долгосрочный кредит, и в это время на телефоне заканчиваются деньги. Из-за чувства вины ты становишься дерганным, раздражительным, неадекватным и слабым. Ни одно из этих качеств не входит в список необходимых для успешного родительства. Нормальные родители... Организованные люди, которые легко встают по утрам, следят за расписанием, внешкольными кружками и графиком платежей. Они носят практичную обувь, у них всегда с собой есть что-нибудь перекусить. Нормальные родители никогда не забывают подписывать перманентным маркером школьные вещи своих детей. Они вовремя пишут заявление на кружок по скрипке в следующем семестре и они точно не подвозят детей к школе с опозданием на час, с бананом в кармане на завтрак. Нормальные родители — это такие персонажи из книжки 50-х годов, с которыми в комплекте обычно идет полный набор бабушек и дедушек с курительной трубкой, цветником в саду и сказками на ночь. Разве я думала о том, что на мою дочь может повлиять сам факт исчезнувшей и, вероятно, умершей бабушки? Остановилась ли я хоть раз, чтобы представить, что надлом в моей семье та расщелина в моем сердце будет передаваться из поколения в поколение через мою собственную травму, если не хуже? Нет, ни разу. Это просто не приходило мне в голову. Мне казалось, что когда родится дочь, она исцелит мое сердце. Я не делала пауз, чтобы спросить, не слишком ли многого я от нее требую. Я не делала пауз, чтобы задуматься, что передаю ей вместе со своим молоком. Боль, тревогу, скорбь. Я помню, как кормила ее, и в это время все искала глазами свою маму, рыдая так, как не рыдала годами. Мои слезы капали малышке на макушку, я даже не задумывалась о том, что они могут оставить след. Я думала, что они исчезнут, так же легко и просто, как я стирала их одним движением ладони. В психотерапии есть одно упражнение. Тебе разрешается обвинять кого угодно в чем угодно. Я попробовала его на себе. Пыталась во всяком случае. Кого я виню в исчезновении моей мамы? В первую очередь ее саму. Потом папу. Уж он-то должен был догадываться, а сам ушел на работу. Миссис Уин. Как она могла не заметить, что мама уходит? Саму себя. Надо было не фигурки из бумаги вырезать, а следить за каждым ее движением. Джо, он спал весь день. А кушерку? Таниса изволила добраться до нашего дома по грязной дороге и заставить маму заполнить опросник для выявления послеродовой депрессии, если они тогда вообще знали. Педиатра. За три дня до того мама приходила взвешивать Джо, и врач не заметил ничего необычного моего брата Джонатана, который не сделал ни единого вдоха. А на самом деле никто из них не виноват. Я толком даже не понимаю, в чем смысл упражнения с обвинениями всех и вся. Мне оно не понравилось. Какой от него толк? Что, если винить вообще некого? Мне ближе понятие происшествия или, как в официальной формулировке, «несчастный случай». «Смерть в результате несчастного случая». Мне нравится слово «случай». Оно ей подходит. Жизнь моей мамы полна интересных случаев. Просто последний оказался несчастным.